Глава восьмая. Арджана. Следующие два дня прошли спокойно, но если не считать Нысьятильды по поводу и без. В один из вечеров я подметила, что у нашей красотки-танцовщицы глаза подозрительно красные, и задумалась, а не ведет ли себя Тильда так вызывающе, потому что в глубине души обижена на императора. Я осторожно попыталась выведать кое-какие детали у Дианты, мы обе вставали на заре и успевали немного порисовать, пока остальные спали. Талиса позировала охотно и даже немного кокетничала, распушала перья, прикрывала глаза и издавала странные звуки. Дианта не слишком охотно говорила. Атильде. Обмолвилась лишь, что с императором та встречалась около полугода, но однажды вернулась домой злая, как стадо крылуханов рогатых зверей, побила всю посуду и выпила все вино, после чего неделю лежала дома и рыдала с периодическими истериками, а потом закрутилась эта эпопея с экспедицией. Про себя я решила, что скорее всего император стал свидетелем истинного нрава своей фаворитки и резко прозрел, но догадки оставила при себе. Единственное, что слегка омрачало наши утренние посиделки, присутствие в поле зрения эльфийского дипломата. С того вечера на озере мы и словом не перебросились, более того, мне казалось, что он был бы рад перестания попадаться ему на глаза. «Он нравится Тильде», сообщила Дианта как-то шепотом, когда я сидела рядом и смотрела, как на листе постепенно появляется Талиса, прямо как настоящая. «Скажите мне, кто не нравится Тильди, а хотя сама скажу, все, кто не богат, не знатен и не эльф». У нее проблемы со вкусом, посетовала я так же тихо, косясь в сторону Ирилия. «Ладно, я ошиблась. Ни разу он не худой. Худощавый – да. Зато все мышцы прорисованы отчетливо. Лорд Эрилли по утрам занимался разминкой какой-то мудреной, явно составленной эльфийскими военными или мастерами боя. В итоге дипломат, одетый лишь в простые штаны, двигался в дальней части лагеря так, словно танцевал. Но что-то мне не хотелось попасть под этот танец. Мы вообще старательно делали вид, что друг друга не замечаем». «На дипломата не гадить», — предупредила я Талиссу. «Понимаю, тоже порой хочется твоему примеру последовать, но он нам нужен, так что сдерживай свои порывы». Талисса явно не была довольна таким решением, но на Ирилия больше не покушалась, правда, периодически косилась в ту сторону, где он занимался. «Эльфы красивые», — сообщила как-то Дианта. Шел второй день более-менее спокойного путешествия, мы сидели и смотрели, как от реки неподалеку стелится туман, оставляя за собой капли росы на траве. В гуще леса просыпались птицы, а мы с Диантой сидели на самом краю лагеря. Талисса позировала, облитая первыми лучами солнца, а на противоположной стороне двигалась гибкая фигура дипломата. Наровы мои глаза! Взгляд то и дело сам собой соскальзывал в ту сторону, исключительно для того, чтобы понять тонкости подобной разминки. Если он перед противником будет так танцевать, то есть вероятность, что враг остолбенеет от восторга, и его можно брать голыми руками. «Красота лишь оболочка», – пожала я плечами в ответ на реплику Дианты. «Не стоит останавливать на ней внимание, лучше проверить, что внутри». «Но многие в первую очередь обращают внимание именно на внешность», – вздохнула моя собеседница. Вот уж кто бы жаловался. Да, Дианта не могла похвастаться яркой красотой, как Тильда. Она скорее отличалась утонченной внешностью. Такая не нуждается в дорогой оправе. Она сама по себе оправа, тем более талантливая. Жаль только родственница Мымра. А Дианта ей такие наряды сшила для знакомства с Акифом. Я просто потеряла до речи, увидев это сочетание цветов, ткани и вышивки. Наряды сильно напоминали традиционные одеяния Игенбурга, но при этом отличались немного фасонами. Конорами цветами красота. Опять мой взгляд сместился на эльфа, и тут же рядом раздался тихий смешок Дианты. Новая знакомая легко толкнула меня локтем и взглядом повела в сторону листа, что держала в руках. Я же закашлялась от неожиданности. Рядом с набросками Талисы Дианта буквально несколькими штрихами нанесла изображение Ирилия. Дипломат получился просто как живой и даже лучше. У нарисованного эльфа не было такого пакостного характера, который наблюдался у оригинала. «Теперь можно его раскрасить и повесить рядом с отхожим местом», — проговорила мрачно. «Для процесса ускорения, так сказать, извини». «Оставлю себе», — решила Дианта, — «иначе вы в него кинжалы кидать будете». «Нет», — помотала я головой. «На самом деле нарисовано шикарно, ты талант, но у меня изжога от лорда Ириля, уж прости». «Понимаю ваши чувства», — улыбнулась Дианта, «а я поняла, что нечто подобное она испытывает к Тильде». Чори мы собирались объехать и стать лагерем подальше от него. Реграс считал, что нечего нам делать в городах, привлекать внимание местных банд глупо. Они нам вреда не принесут, но могут задержать, потому лучше двигаться обходными путями. Но в город наведаться пришлось. Во-первых, там нас ждали двое солдат взамен приболевших. Во-вторых, кровь из носу. Но мне требовалось забрать свои вещи, даже если придется наорать на подругу. Да, Дианта сшила мне утягивающий лифт и стало гораздо комфортнее, но формы-то не было, не таскать же броню, которую везли в повозки с оружием. Я втайне надеялась, что в город поедем с Реграсом вместе, но из-за нападения планы изменились. Поговорить с городскими властями насчет поимки некроманта отправился сам Адаран Тиусан, а за ним увязался зачем-то эльф. Краемуха услышала, что у него есть незаконченные дела в столице, и он хочет прыгнуть туда порталом. Перемещение на такое расстояние стоит очень дорого, но у богатых свои причуды. Вот так и получилось, что сразу после завтрака я уселась на лошадь и потрусила с высшим командным составом в сторону города, а Рик остался следить за порядком в лагере. Я была бы рада плестись в хвосте, но Адорант обратил на меня внимание, заведя речь о Талиссе и о том, как мне удалось ее приручить. «Ух, как не хотела этим делиться при эльфе, но начальству не отказывают. Я злобно отмечала каждый взгляд, который дипломат бросал на мою птицу. Тоже мне любитель редких экземпляров. Но пришлось рассказать сиусану сокращенную историю появления у меня сокола, и ушастый гад не пропустил ни слова. Я даже порадовалась, что Ирили относится к эльфам. А то с него бы сталось ради приручения сначала сломать крыло птицы, а потом лечить». Несмотря на зелень вокруг и теплую погоду с легким ветерком, настроение у меня было так себе. Дипломат продолжал бесить. Жаль, нельзя попросить Талису повторить трюк с пометом. Начальство не поймет и не одобрит. Странно. Прежде малознакомые существа настолько сильно не раздражали а впереди росли белые каменные стены чори, кое-где белоснежность сменялась серостью мелких трещин. Видимо, у мэра города были дела поважнее, чем приведение в порядок городских стен, хотя магические светильники на них выглядели новенькими, блестящими. Добравшись до города, мы разделились. Прибывшие на замену солдаты должны были остановиться в местном гарнизоне, и за ними поехал Адарант, ему все равно разговаривать с начальством. Мы же с эльфом направились к стационарному порталу. Ирелию хорошо, стоило показать документы посланника императора, как приняли без очереди и сразу же отправили в столицу. Мне же, когда пошла узнавать насчет своего багажа, предложили погулять несколько часиков, пока его найдут. Платить мзду не видела смысла, время было, и я все равно хотела прогуляться по магазинам. «Оставила деньги за доставку до гарнизона, все равно в лагерь поедет повозка с провизией. Захватят, я записку написала. Но даже если опоздают с доставкой, сама потом оттуда заберу». Выйдя из здания, вдохнула свежего воздуха полной грудью. «Не понимаю, почему всегда в местах хранения багажа пахнет нафталином. Вроде же воздух очищают специальными заклинаниями». «Эй, красотка!» – окликнул меня один из стражников, дежуривших у входа. «Если хочешь, я переговорю с Криошем, чтобы он не задерживал такую красавицу». «За поцелуй и свидание», — добавил его напарник. Я про себя усмехнулась. Видимо, задерживать багаж в ожидании мзды принято во всех городах. А этот бравый вояка меня запримесил, когда я еще заходила. От его взгляда мои ягодицы разве что не дымились. Счастье-то какое, что на мне утягивающий лифт, а то кое-чьи глаза сейчас могли выпасть из орбит». «Расслабь булки, служивый! Я с теми, кто ниже меня по званию, на свидание не хожу!» Отбрила его, но смягчила отказ улыбкой. У вояк можно было разжиться информацией. «Неужели к нам перевели?» Заинтересовался стражник, симпатичный, кстати. «Но не люблю лысых, а он свой затылок явно насирал, чтобы в нем солнце отражалось, как и от доспехов». «Нет, я тут проездом, служу в столице. Не подскажете, где здесь можно все для рисования купить? Мне на подарок, племяннице. И брюхо набить нормальной едой, а не отравой». Парой фраз дала понять, что я приехала в гости, а жаргоном показала, что своя. Не хотелось светить, кто я и откуда. «Сюда не суйся кивнули они в сторону близлежащих таверн с яркими вывесками. «Сдерут в три, дорога!» Но это я и так знала. Обычно вблизи порталов Перехода цены взлетали в несколько раз. В двух кварталах отсюда таверна у Клода. Кормят там хорошо. Или у синего орка. Они год как открылись. Там прилично и вкусно. Почему у синего невольно изумилась я? Так его женушка, когда с подавальщицей поймала, хозяйство так сдавило, что там все посинело, после этого и вывеску сменила ему в назидание, а раньше таверна Матильда извалась. Я усмехнулась. С женой Арчанкой не забалуешь. А раз семейное дело назвали именем жены, то понятно, кто себя в ней главой считает. Вот мужик и пошел налево, чтобы доказать себе что-то. Хм, а неплохо она его проучила. Вроде и название сменила, но при этом вечное напоминание, что ждет за измену. А краски в лавке уже Рома. От таверны Орка она недалеко. У него все есть. И дочка рисует. В этом году в академию поступила. Я поблагодарила слова охотливых стражников и собралась уходить. «Подожди, давай Криошу слово замолвим, чтобы не затягивал с поисками». «Все в порядке, я все равно прогуляться хотела», — отмахнулась я, да и обязанной не желала быть. Чори хоть и далеко до красот столицы, но он тоже оказался интересным городом с широкими улицами в центре и скульптурой императора на главной площади. Дома пониже, зато светлее. Камень для строительства здесь привозили в основном с южных карьеров, а там он играет всеми оттенками бежевого и желтого. Ну и много зелени, фонтанов и небольших искусственных ручьев, оформленных разноцветными отполированными камнями. Немного пройдясь по главным улицам и посмотрев цены, не намного ниже, чем в столице, я углубилась в улочки с мелкими лавками. В одной из таких нашла утягивающую ткань и купила отрез, чтобы вернуть Дианте, а также красивую шаль с яркой росписью. Дианта хоть и отказалась брать деньги, но хотелось ее отблагодарить. А краски, что собиралась ей купить, и так ведь пойдут на рисунок для меня. «За время нашего знакомства Дианта уже сделала столько набросков Талисы, и теперь мне было несколько неудобно. Их бы за глаза хватило, чтобы показать подруге Ахану, но новая знакомая загорелась идеей написать мой портрет вместе с птицей, а я не могла ей отказать». Казалось, Дианта истосковалась по нормальному человеческому общению, когда от нее ничего не требуют, и ей доставляло удовольствие заниматься любимым делом. Ради того, чтобы урвать мгновение свободы, она вставала как можно раньше. Хорошо еще, что танцовщица вечером не засиживала, считая, что полноценный сон благотворно сказывается на цвете лица. Купив себе еще несколько необходимых в дороге мелочей, нашла лавку Жерома. Она располагалась на тихой улочке вдали от суеты. Яркая вывеска, украшенная орнаментом из цветов, привлекала внимание издалека. Я похвалила ее, как зашла, и узнала, что рисовала дочка владельца. Взяла у Рома холсты, краски, кисти. Не знала, что рисование настолько дорогое удовольствие, но расплатилась без сожаления. Уже хотела уходить, когда вспомнила, что обещала Дианте Мальберт. В лавку вошли новые покупатели, отец с дочкой, видимо, знакомые хозяина лавки. Я отошла к стене, где стояли мольберты, и стала присматривать небольшой, удобный в походных условиях. «Верное дело, зуб даю!» Я дернулась от горячего шепота, подняла взгляд и увидела под самым потолком маленькое окошко, приоткрытое из-за духоты. Голос шел оттуда, и следующие слова заставили меня насторожиться. Они в город не заезжали, остановились неподалеку. К ним сегодня провизию повезли, люди Кривого проследят. Богатств везут немерено, от верных людей информация. Жирный гость, Но и охрана сильная, одним не взять. Банды Кривого с жердью в деле, скажи своим. Люди лишними не будут, а если выгорит, всем хватит. В охране такого гуся не без мага. С сомнением протянул второй хриплый голос, удаляясь от окошка. «У нас их пять, идиот!» — хмыкнула про себя, но последующая реплика заставила нахмуриться. «Так у нас магии есть. К тому же нападем ночью, неожиданно. Думайте, пока время есть. Нас уже свыше полсотни. Десять лучников из тех, что промышляли в лесу. Мы их числом задавим. Наши уже постепенно покидают город, чтобы не вызывать подозрения у стражи. Голоса удалились, а у меня от волнения зашумело в ушах. Понимала одно — нужно срочно предупредить Адоранта, и под любым предлогом не позволить бандам покинуть город. Мы-то выстоим, но потрепать нас могут знатно. Дорога была каждая минута, и я ринулась из лавки. Где здесь гарнизон, я не знала, пришлось бежать к центру и ловить экипаж. Но и на месте меня ждала неудача. Оказывается, Тиус он остался недоволен тем, как ведутся поиски некроманта, и распинал всех так, грозя гневом императора, что на его поимку отправилось все начальство. Не осталось никого, кто бы мог взять на себя ответственность и отдать приказ на закрытие городских ворот. Мэр с верхушкой администрации лично возглавил поимку опасного государственного преступника. Представляю, как ярился маг, если в погоню ринулись все. Самодорант, раздав волшебные пинки, уже давно уехал с подводами провизии и моими доставленными вещами. У меня же был приказ дождаться Ирилия и вернуться с ним. Мол, негоже оставлять беззащитного дипломата. Ага, совсем беззащитного. Мне оставалось лишь скрипеть зубами от бессилия. Нарушить приказ и ринуться из города, чтобы предупредить наших, я не могла. Пришлось возвращаться к портальной станции. Лошадь эльфа еще стояла на привязи, как и моя. Все равно зашла убедиться, что он еще не прибыл обратно. И осталось дожидаться внутри. На улице находились говорливые стражники, но поддерживать с ними ничего не значащую беседу у меня на этот раз не было сил. «Наверное, я прожила самый долгий час в моей жизни. Сидела вся как на иголках, и когда появился дипломат, бросилась к нему. Лорд Ирилий!» «Капрал Марингл?» Удивился он. Дипломат выглядел хмурым и чем-то озабоченным. При виде меня явно заподозрил неладное. «Что-то случилось?» «Да, нельзя терять и минуты!» «Идемте», — кивнул он. «Постойте, а как же регистрация?» Остановил его служащий. «Я думаю, что этого будет достаточно», — показал он знак посланника императора. «С таким документом каждый был обязан оказывать содействие и задерживать его административными проволочками не стали». «Рассказывайте», — бросил он, когда мы вышли. «Стражники, когда мы проходили мимо, проводили нашу пару ехидными взглядами, не зная, что они себе там надумали, было не до того. Я кратко передала подслушанный разговор и призналась, что не сумела достучаться до властей». «Нам нужно как можно скорее предупредить наших!» — воскликнула лихорадочно. «Как раз мы подошли к лошадям». Ирилий молча расплатился за обоих, не дав мне и слова вставить. Впрочем, было не до выяснения подобных мелочей. «Нет». «Как нет?» — даже опешила я. «Сейчас важно не допустить выхода бандитов из города. Поехали!» «Бросил он единым плавным движением, взлетая в седло. Пришлось поторопиться, чтобы успеть за ним. Я думала, что мы поедем к выезду из города, и там он потрясет перед стражниками своим документом, требуя закрыть ворота. Но Ирилий поступил иначе. Он направился в центр города Куправе. Там мы застали бесцельно слоняющихся служащих, которые наслаждались отсутствием начальства. Нас попытались выгнать чуть ли не в зашей, мотивируя тем, что все на важном задании и не принимают, но не на всех напали. Мне оставалось...» лишь молча наблюдать замечательную картину, как эльф строит оставшийся административный аппарат. Ледяным и высокомерным тоном он дал всем понять, что за бездействие при отражении нападения на важную миссию, их всех ждет каторга. Такая перспектива поспособствовала тому, что нашелся заместитель заместителя помощника мэра, он подписал приказ о закрытии всех городских ворот в связи с чрезвычайными обстоятельствами и послал курьеров с уведомлениями, нам же выписал пропуск. Перед уходом, Ирили предупредил, что их всех ждет проверка, и каждое такое последующее разрешение будет тщательно исследовано. Судя по тому, как побледнел Тощий как жир помощник заместителя, он больше ни одного не подпишет. Не ожидала, но после столь наглядной демонстрации решения проблем я дипломатом искренне восхитилась. Эффектно, быстро, четко, просто ух. Ирилей был великолепен, у меня от сердца отлегло. Вряд ли за городскую черту просочилось много бандитов, иначе бы уже донесли о повальной миграции преступных элементов. Но когда мы вышли, дипломат не выглядел довольным, на лице застыло озабоченное выражение. Поймав мой взгляд, пояснил... «Мне очень интересно, откуда просочилась информация о богатствах, и не ждут ли нас такие же сюрпризы близ других городов. Вы можете позвать Сокола?» «Что вы хотите сделать?» «Отправить сообщение Адаранту, чтобы сворачивал лагерь. Следует как можно скорее уносить ноги. Неизвестно, сколько уже бандитов выбралось за городскую черту. Чем ждать нападения? Лучше подальше уйти. Не получив поддержку от подельников, они вряд ли станут долго преследовать нас, и... «Что еще?» – спросила я, когда он замолчал. «Боюсь, с таким положением дел нам придется пропустить следующие точки пополнения провизии. Надо обсудить с Адорантом», – ответил он и переспросил. «Так что насчет Сокола?» «Давайте выедем за город. Она не любит большого скопления людей». «Хорошо». Сухо кивнул Ирилий, и пока мы ехали, общался по кристаллу связи с кем-то из тайной канцелярии императора, прося выяснить, откуда произошла утечка информации о дарах миссии, и проверить следующие города маршрута, какие там слухи бродят.